Глава шестнадцатая. Уставший врач выходит из операционной, и, сняв белую шапочку с головы, тихим голосом произносит: «Он потерял много крови, но к счастью все обошлось. Думаю, все будет хорошо». Уже улыбнувшись, сказал он. Неожиданно чей-то голос сквозь сон заставил меня очнуться. На мгновение мне даже показалось, что я вот только что слышала этот голос. Кто родственник или близкий пострадавшему? Услышала я и механически вскочила с места. Я. ответила машинально. Врач кивнул мне головой и устало, точно как в моем сне, снял врачебную шапочку, затем тяжело вздохнув произнес: "Ну что я вам могу сказать? Пациент потерял много крови." На какое-то мгновение врач замолчал. Его молчание обдало меня резким холодом с головы до ног, казалось, что оно длилось слишком долго, если не вечно. А после последовал ответ: "Но к счастью все обошлось, будет жить." сказал, улыбнувшись врач, и в точности так же, как в моем недавнем сне. В этот момент я словно мысленно оторвалась от земли. Его слова будто вернули меня к жизни, но, увы, как бы я ни кляла себя в тот момент за свои способности как бы не хотела, но слова врача в очередной раз почти в точности повторили мой сон. То есть можно сказать, что я уже знала из своего сна, что мне скажет врач, когда выйдет из операционной. Как оказалось, этот короткий сон был вещим. Похоже, мое подсознание снова дало толчок моим чувствам, которые после всего произошедшего усилились и заставили его дать правильный ответ. Побывавший у нас дома тот самый следователь, который вел дело о нападении на меня и пожилую женщину, осмотрев внимательно место преступления, в разговоре со мной заметил. Что же, ситуация повторяется, снова нападение и, к сожалению, на этот раз со смертельным исходом. Думаю, вы понимаете, что здесь произошло? И догадываетесь, почему пострадала... «Ваша тетя и ваш друг». Я сквозь слезы подняла на следователя ничего не видящий перед собой взгляд. «Вижу, что вы все поняли. И все верно поняли. Ведь мы оба знаем, кто это был, а также и то, кто ему был нужен. Ему были нужны вы, только вы. А ваша тетя, как вы понимаете, скорее всего, просто подвернулась ему под руку. Или, не исключаю такой возможности, так как он напал на нее сзади, может быть и вероятность того, что он перепутал ее с вами». Как я заметил, вы были очень похожи спокойны, то есть, простите, с вашей тетей. Ну а что касается дела вашего знакомого или, как вам удобно, друга, так тут может быть пока только одна версия. Судя по вашим словам, он-то, скорее всего, и подвернулся преступнику под руку «но». И есть одно «но». Не знаю, как это прозвучит именно для вас, но, тем не менее, как ни крути, факт остается фактом. Если бы не ваш знакомый, возможно, и думаю, с большей вероятностью, вы бы сейчас не сидели напротив меня. А вообще, надо заметить, вы с каждым разом удивляете меня все больше и больше. Мне даже начинает казаться, что вас не ровен час, да простит меня Господь, так как я совершенно не верю в чудеса, а тем более в мистику, но меня начинает не покидать ощущение, что вас действительно кто-то оберегает. Ну как вам это сказать? Хранит, что ли, я думаю, вы меня понимаете. К тому же у вас есть что-то, что отличает вас от других. Что ли, в общем, эти ваши способности? Да, все хочу задать вам вопрос. Это у вас с детства или, ну, то, что с вами происходит? Мне ничего не оставалось, как кивнуть в ответ. Не могла же я следователю рассказать необычную и странную историю своей жизни. Тем более о том, каким образом и с какого момента начали проявляться мои способности, которые меня само удивляли не меньше, чем тех, кто со мной находился рядом. «Но мы отвлеклись, кажется, от главного», — продолжил следователь. «Думаю, вы помните о том, как я предупреждал вас, что вы находитесь в опасности, и в этом, как я думаю, мы оба с вами убедились, то есть это были не голословные слова. Вы же понимаете сейчас, что мы имеем дело с очень опасным преступником, хитрым, изворотливым и, к тому же, жестоким. И на этот раз я все-таки настаиваю, чтобы вы куда-нибудь уехали в безопасное место, о котором никто не будет знать, до тех пор, пока мы не поймаем его». Я буду, конечно, хлопотать все-таки о том, чтобы к вам приставили охрану, потому как вы ценный свидетель. Тем более, что это дело идет как по правам охраны свидетелей. Но главное, я думаю, он снова попытается напасть на вас, потому как не довел дело до конца. В позапрошлый раз я выяснил, как он нашел вас. Все эти чертовы журналисты, которые в поисках сенсаций готовы на все что угодно, лишь бы дать в газетных новостях пищу для размышления читателям, так сказать, привлечь их внимание броскими заголовками. а еще лучше пощекотать людям нервы. Возможно, она оттуда и узнала о вас. Ведь они рассказали все подробности того происшествия, даже не поскупились сообщить о том, что якобы есть главный свидетель, который дал показания, и теперь преступника усиленно ищут. А свидетель, как вы понимаете, один. И это вы. «Я поняла вас, но я никуда не уеду. Мне нужно кое-что сделать, вернее, я обязана это сделать», — сказала я. Следователь вопросительно посмотрел на меня, поняв его недоумение, и ответила. «Я должна похоронить тетю. «Я понимаю вас. Хотя это может быть и очень опасно для вас, надеюсь, вы это осознаете. Вы же понимаете, что он пойдет на все, что угодно, чтобы покончить со всем этим, и, думаю, он не успокоится до тех пор, пока... Пока не убьет меня, вы это хотели сказать?» Закончила я за следователя, остановив на нем задумчивый взгляд. Он кивнул. «Нет, он больше не нападет на меня». И ни на кого другого. Машинально ответила я и сама вздрогнула от своего ответа, так как он, как и в позапрошлый раз, был моим внутренним ощущением, предвидением того, что должно случиться, и снова вырвался наружу против моей воли. Следователь уставился на меня, как на мумию. Ну, знаете ли, я, конечно, не отрицаю, что что-то есть в том, что вы порой предсказываете, но только на этот раз, мне кажется, вы излишне самоуверены, а ваши ощущения, эти самые... «Предвидения могут сыграть с вами злую шутку. Я бы не советовала шутить с тем, что...» «Что называется жизнью вы хотели сказать?» «То есть подвергать себя смерти?» Усмехнувшись, словно про себя сказала я. «Откуда этому человеку было знать, что я фактически уже давно перестала бояться смерти, а особенно после последних событий?» «Нет, напротив, во мне сейчас стало просыпаться другое, странное, я бы даже сказала, звериное, непонятное и, возможно, ужасное для любого другого человека чувство». Мне хотелось прямо сейчас встретиться лицом к лицу с этим отморозком, с этим убийцей на мой взгляд, абсолютным моральным уродом. Таким, как он, — думала я сейчас, — нет и не должно быть места на этой земле. И мне хотелось разорвать его на части, вступить с ним даже пусть в неравную борьбу. И черт с ним, что я, скорее всего, в ней погибну. Но мне было абсолютно все равно. Мне было плевать сейчас на все. Ну, знаете ли, С вами не так просто, как казалось. «Ну хорошо, вы хотите поиграть в праведника, то есть в праведницу?» Вдруг, встрепенувшись, сказал следователь. «Ну давайте, продолжайте. Вы же, я так понимаю, считаете или чувствуете, не знаю, как у вас все это назвать, применимо к вам, что он не нападет на вас. Я правильно вас понял?» Я молчала. «Что же, в таком случае скажите, что там, по вашим ощущениям, будет происходить дальше? Ну, говорите, я весь во внимании». Уже с некоторым сарказмом, посмотрев на меня, сказал следователь. «Он думает, что убил меня», — сказала я. Следователь провел рукой по лицу. «Ну, допустим, почему вы в этом так уверены?» «Потому что он принял мою тетю за меня и еще...» «Ну что еще? Продолжайте, я внимательно вас слушаю». «Он также думает, что убил Дэна». «Вы так в этом уверены?» «Да», — ответила я, кивнув. «И что дальше? Что он в таком случае будет делать дальше?» Я задумалась, как вдруг в этот момент неожиданно унеслась в какое-то небытие. «Слишком много смертей для одного раза. Он хочет как можно скорее скрыться», — сказала я, все еще находясь в странном для меня состоянии, среди тех видений, что нередко посещали меня в тот момент, когда нужен был какой-то ответ. Следователь вдруг громко засмеялся и этим самым заставил меня очнуться от пространных ощущений и мыслей, которые мне словно кто-то диктовал. И этот кто-то находился внутри меня, кто-то по-прежнему неведомый мне и невидимый, так казалось мне, по крайней мере. «Может, в таком случае вы еще и подскажете нам, где его ловить?» Усмехнувшись, произнес следователь, а я задумалась, и... «Он сейчас находится на выезде из города», — снова машинально ответила я, а затем в упор и с полной серьезностью посмотрела на следователя. «Как, вы в этом уверены?» Медленно, как загипнотизированный, глядя на меня, проговорил следователь и взял в руки телефон, после чего я услышала. «Внимание всем постам! На выезде из города!» Дальше я уже ничего не чувствовала. Меня охватила какая-то необъяснимая слабость и растерянность, я была сама не своя. Похороны моей тети состоялись через три дня после трагического случая. В этот день была пасмурная дождливая погода, казалось, что сама природа плакала по безвременно ушедшему в иной мир человеку. Мне было тяжело находиться возле ее могилы, потому что мне казалось, что она все еще находится рядом. Я чувствовала, что ее дух легкой тенью в это время стоял возле нас, и я отчетливо ощущала это всем своим нутром. Он стоял возле всех, кто находился возле ее гроба. Всех, кто склонился над ней, и оплакивая, прощался с ней. В какой-то момент я почувствовала, что меня внутри все сжимает. Сильные тиски сдавили всё меня и не отпускали так, что мне стало трудно дышать. Но вскоре это состояние наконец отпустило меня, и я ощутила, как эта легкая тень отошла от меня и от всех остальных. Она постояла немного в стороне, неподвижно и тихо, а затем исчезла. В это тяжело было поверить и тем более осознать, но в один день я потеряла самого родного мне человека и едва не лишилась близкого друга, который до сих пор, сейчас, лежал в реанимации и с трудом приходил в себя. У Дэна было тяжелое ранение в легкое, из-за которого он едва не лишился жизни. Мне трудно было поверить во все это, и особенно в то, что все это происходит именно со мной, здесь и сейчас. После похорон я встретила следователя. Его неожиданное появление насторожило меня, он сообщил мне новость. «Мы поймали его. И поймали там, где вы сказали. Теперь поверьте моему слову, он за все ответит, это я вам обещаю. И примите мои соболезнования, мне очень жаль, что все так произошло». И «Еще, хотя я не привык этого делать, но все же простите, что не поверил тогда вам, то есть вашим предсказаниям или, как вы называете, ощущением, ведь вы оказались правы, благодаря чему мы и поймали этого негодяя». Следователь вдруг внимательно посмотрел на меня, затем добавил, «А не хотите у нас работать? Нам нужны такие необычные люди. Думаю, с вашей помощью мы сможем намного быстрее ловить преступников». Я покачала головой, дав понять следователю, что ответ будет отрицательным. «Я не шучу, это серьезно. Я действительно был бы рад сотрудничать с таким человеком, как вы», попытался меня все таки переубедить следователь. «К сожалению, думаю, это не мое. ответила, подумав я. «Вы уверены в этом?» «Да», — кивнув, сказала я. «Что же, понимаю», — ответил следователь в задумчивости. «Да и кому хочется крутиться на этом вертеле?» Тяжело вздохнув, заметил он. «Не поэтому», — сказала я. «У вас благородная работа, ведь вы искореняете зло, не каждому это по силам. Просто мне трудно вам это объяснить, но я пока еще сама не разобралась в себе, точнее, как вы говорите в этих способностях». «Да, а разобраться вам как раз следует, потому что с такими возможностями вы можете много пользы принести обществу», — ответил следователь. «Что же, очень жаль». Тогда, если вы не против, могу я хотя бы иногда, как к расследование зайдет в тупик, ну, сами понимаете, как бывает у нас в жизни, обратиться к вам за помощью. Я в ответ улыбнулась. Если я, конечно, смогу, потому как я не до конца еще уверена. В том, что у вас есть эти необычные способности? Ну да. Вы хотите сказать, что сомневаетесь в себе? Некоторым образом. Почему же? Я ещё не до конца исследовала себя. То есть я хотела сказать, что сама еще не нахожу ответа на то, как это все происходит во мне. Я все понял. Вам нужно время, чтобы окончательно разобраться в себе. Думаю, да. Ну что же. Желаю вам тогда успеха и отдельное спасибо за помощь, то есть за ваши способности. А по поводу обращения к вам за помощью, можно я оставлю это право за собой? Я в знак согласия кивнула. На чем мы со следователем и распрощались.